На Новом Петербурге губернатора нового города встретили равнодушно. Ну, захотели люди искать счастье на границе освоенных миров. Так что ж, попутного ветра, как говорится. Ни сетевые порталы, ни новостные сайты, ни бульварные листки не упомянули о приезде Решетникова. Поначалу тот огорчился. Однако, подумав, решил, что это к лучшему. Шумиха была ни к чему. На второй день, не добившись встречи ни с кем из совета директоров банка, Решетников сидел в одиночестве в гостинице и думал, не напиться ли с горя, когда в номере появился Зазнобин с мужчиной лет сорока. Внешность у мужчины была незапоминающаяся. Светлые редеющие волосы, блеклые глаза, ничего не выражающее лицо. «Вот познакомься», — сказал Зазнобин, — «это Константин Карлович Бергер». «Мой м добрый знакомый. И Одинцова тоже. Расскажи ему, что у нас творится. Может, он подскажет чего?» Решетников пожал плечами, заказал в номер коньяк и кофе и битых два часа жаловался Бергеру на беды, свалившиеся на Новый Город. Константин Карлович оказался на редкость приятным собеседником – Коньяк пил умеренно, слушал заинтересованно, в нужных местах улыбался и шутил, в необходимых сокрушенно качал головой. Расстались они, когда за окном засинели сумерки, бутылка коньяка опустела, и второй кофейник был давно выпит. Зазнобин пошел проводить гостя, а Решетников внезапно сообразил, что так и не узнал ничего о собеседнике. Более того... Вроде бы Бергер и вопросов особо не задавал, а выложил ему губернатор все, что накипело на душе, и даже больше, то, о чем мечтал, соглашаясь лететь в новую систему. А именно, построить государство, в котором основополагающим законом стала бы возможность строить жизнь по своему разумению, как сами решили, не оглядываясь ни на кого, чтобы вера православная, чтобы семьи крепкие, чтобы люди счастливые, и чтобы государь знал, что есть такая земля, где люди откликнутся на его призыв по первому зову, а сколь далека она от империи российской, не имеет значения. «Господи Боже!» — пробормотал Решетников. «Да он меня за блаженного принял!» С тем губернатор и лег спать, чтобы наутро вновь обивать пороги штаб-квартиры банка селеверстов и товарищей, улыбаться секретаршам и выслушивать вежливые отказы. К вечеру у него совсем опустились руки. Однако, когда они с Зазнобиным уже отужинали в гостиничном ресторане и возвернулись к себе, на пороге его номера неожиданно нарисовался курьер – Когда он ушел, Решетников недоуменно уставился на заполненный бланк пропуска в столь вожделенный, но еще так недавно совершенно недоступный персональный офис председателя правления банка. «Ты чего-нибудь понимаешь?» – повернулся он к Ивану. Иван хмыкнул. «А что тут понимать? Считай чудо! Так что не упусти шанс!» Приняли их с Иваном благожелательно, однако не сказали ни нет, ни да, а предложили подождать ответа. Ответ пришел через сутки, и говорилось в нем, что новый город посетит не позднее, чем через месяц председатель правления банка Игорь Андреевич Селиверстов. Решетников сорвался с места, и Псковитянка едва не сожгла двигатели, пройдя в форсированном режиме почти весь обратный путь до системы Орешек. К приезду банкира следовало подготовиться. И вот Селиверстов прибыл на новый город. Вышел он из церкви деловой и собранный, и сходу попросил изменить программу своего пребывания. Решетников хотел проводить его по строящимся объектам, может свозить к морю, устроить встречи. Однако осматривать и мотаться к морю за 1200 километров Селеверстов отказался. Он предложил позвать геологов и показать ему карты планеты, а также предоставить информацию по планетам системы с указанием сроков возможного освоения. Уже под вечер в офисе губернатора состоялся серьезный разговор между банкиром, Решетниковым, Казанковым, Одинцовым и начальником геологической службы. Были также Зазнобин и несколько человек из тех, что присутствовали на Вече. — Ну что, господа, — сказал Селиверстов, прихлебывая чай. От ужина он отказался, и все присутствующие удовольствовались, как и он, бутербродами. — Дела ваши хреновые. Уж простите, что я так вот напрямик высказываюсь. Народ вы подняли, высадили на новую землю, а что дальше делать, не подумали? — Ну, что дела хреновые мы и сами знаем, — буркнул Охлопков. — Ты говори, Игорь Андреевич... «Что, по твоему разумению, впереди у нас? Поможете?» Селиверстов крякнул, потер шею. Экивы, кивы! думать надо было, мужики!» «Эх, -э, ладно!» – банкир махнул рукой. «Думаю, я смогу заинтересовать совет директоров!» «Крутиться, конечно, придется, как ужу под вилами!» «Тут ведь не просто взять вот так и деньги вам привезти!» «Следует открыть новые компании!» Горнорудные, транспортные, провести нормальную геолога разведку, потому что вот это Селиверстов ткнул пальцем в монитор на стене, где горели красным открытые месторождения металлов, нефти и минералов. Филькина грамота! Много ли толку, что просканировали вы с орбиты? А разведанные запасы? А способы добычи? А как вывозить? Куда? На чем? «И кому добывать, но первонаперво требуется оборону наладить!» «А я что говорил?» — воскликнул Одинцов. «Да, оборону. Сейчас вас бери голыми руками. Повесят на орбите фрегат, и будет он долбить по вас, пока в леса не разбежитесь. Под это дело откроем вам кредит. Всю систему защитить пока не сможете, да и нужды нет». Но новый город оборонить надо. В общем, выбирайте представителя, который со мной полетит. На месте все и решим. Большое дело вы тут начали. Но все только начинается, мужики. С помощью божьей осилим. Решетников облегченно вздохнул. Дело чуть не испортил Казанков. Хлопнув Селиверстова по плечу, он обернулся к остальным. «А что, мужики, подумаем, как отблагодарить гостя?» Банкир усмехнулся и окинул их ехидным взглядом. Все потупились, бросая сердитые взгляды на Казанкова. Вот ведь посадил в лужу, так уж посадил. И то правда, ну что они могли предложить одному из пяти самых богатых людей человечества? А слово-то сказано. Но Селиверстов сам пришел им на помощь. А вот Геннадий Павлович говорил, что рыбка в вашей речушке завелась. Платва там, ерш! Вот если рыбалку организуете на завтра, чтобы ушиться, с дымком поесть, да подводочку, вот за это спасибо скажу!» «Да хочешь сетью, хочешь динамитом, хочешь плотину поставим, ходи пешком, да собирай ершей!» — воскликнул Охлопков. «Нет, на удочку, чтобы, с поплавочком!» «Сделаем, Игорь Андреевич!» — кивнул Решетников. Рыбалка удалась, хотя для того, чтобы наловить потребное для ухи количество рыбы, пришлось пройтись бреднем по холодной апрельской воде. Там, на берегу Смородины, решили, что представителем нового города в столице империи будет Емельян Казанков. Хотя бы на первых порах, поскольку уговорить его удалось, только пообещав, что командировка не затянется более чем на пару месяцев. — Уж так и быть, — пробурчал недовольный Емельян. — Вы пока думайте, кто оборону планеты ставить будет. Как я понимаю, Одинцов больше по ближнему бою. Так, Сашок? — Так, — согласился Одинцов, — по условиям применения тяжелых вооружений и тактики защиты планет я полный ноль. Зазнобин, помешивая в котле, задумчиво посмотрел на Решетникова. Есть у меня одна кандидатура. Если отпустишь на 2-3 недели, обещаю, что привезу нужного человека. С опытом, с классическим военным образованием. Мы, вольные люди, ушкуйники, все на арапа привыкли, а тут, сдается мне, серьезный подход нужен. Добро, но не больше трех недель. Сам понимаешь, Псковитянка уйдет и останется у нас тут Садко, который сам больше на дуршлаг похож. На следующий день Решетников провожал Селиверстова и сопровождающего его Казанкова. Попросив остановиться возле церкви у Космопорта, банкир сказал слова, после которых Решетников до конца понял, что Селиверстов на их стороне. «Пойдем, Геннадий Павлович, помолимся, чтобы дело наше сладилось». Отметив, что решение проблем нового города Селиверстов назвал нашим делом, Геннадий Павлович был весьма доволен. Уже перед посадкой в модуль банкир взял губернатора за рукав. — Ай, хитер ты, Геннадий Павлович, только че ж тянул-то, если такие связи у тебя в столице? Три дня пороги обивал, вместо того, чтобы сразу быка за рога брать. «Ты о чем, Игорь Андреевич?» – удивился Решетников. «Да ладно!» – Селиверстов ткнул его пальцем в бок. «За день до того, как мы тебя на совет позвали, была у меня приватная беседа. Знаешь с кем?» «Откуда?» «С Николаем Михайловичем Завойским. Растолковали мне, что есть государству польза, а что совсем наоборот, полный вред. Потому на следующий день тебя и приняли на совете». «А кто это за войски?» «Ну, эх, ты это брось!» Селиверстов шутливо погрозил пальцем Решетникову. «Все ж сладилось, так что и темнить ни к чему!» «Все, Геннадий Павлович, бывай!» Решетников пожал протянутую руку, обнялся с Казанковым и, отойдя в сторону, провожал взглядом взлетающий модуль, пока тот не скрылся в низких тучах. В своем офисе он влез в базу данных «Кто есть кто» в Российской империи и прочитал следующее. «Завойский Николай Михайлович, заведующий отделом канцелярии его императорского величества по связям с Палатой народных представителей и правительством Российской империи. Псковитянка стартовала на следующий день».